Глава двадцать 1659 Шестнадцать пятьдесят девять Семь часов, одна минута до запуска Тьма была такой непроницаемой, что Кэсси не видела своих рук у себя перед лицом. Ее дыхание, оказавшееся оглушительным, когда они бежали к генераторной, теперь напоминало выстрелы пушек. Ей пришлось напомнить себе, что все это только у нее в голове. Ее дыхание не разбудит мертвых, а сердцебиение не разрушит камень, сталь и бетон. И все равно это было полнейшее безумие. До этой недели Кэсси могла на пальцах двух рук сосчитать, сколько раз выходила из квартиры за последние десять лет. Она вовсе не была революционеркой вроде Гектора или Вивиан, или обученным оперативником, способным зарезать человека зубочисткой. «Пускай вокруг безумие», — сказала она себе. «Все равно надо двигаться вперед». «Вив, ты меня слышишь?» — спросил Гектор. Ответа не последовало. Он посмотрел на Кэсси. «Мы сами по себе». Он достал два фонарика и протянул один ей. Мощные лучи прорезали темноту, так что стали видны размеры тоннеля. Он был около шести метров в ширину и четырех в высоту с бетонными стенами и немощенным каменным полом. По потолку тянулись кабели. Вентиляция то ли не работала, то ли ее не было вообще, и через пару секунд Кэсси вся покрылась потом. Возле одной из стен, подключенная к зарядной станции, стояла вагонетка размером с гольф-карт. Кэсси осмотрела ее, но не нашла ни ключа, ни кнопки, запускающий двигатель. Наверное, на ней сюда добирается охрана. — сказала она. — Мы бы неплохо сэкономили время, воспользовавшись ею. — Не стоит риска, — возразил Гектор. — Кто-нибудь увидит, что ее нет, и на другом конце нас будут встречать с фанфарами. Мы пойдем пешком. Не поднимай высоко фонарик. Неизвестно, не движется ли кто с той стороны. — Ты так говоришь, будто уже ходил здесь раньше. — Не здесь, — сказал Гектор. — И ставки были не такие. Они двинулись вперед. Кэсси светила фонариком на землю, как велел гектор. Она шла осторожно, под ногами похрустывали камни. Каждые несколько минут они останавливались и прислушивались, пытаясь понять, нет ли в тоннеле еще кого-нибудь. Температура выросла, кажется, градусов до 40. Не было ни кондиционера, ни просто воздуха, чтобы дышать. Они как будто приближались к плавильной печи. Каждый вдох давался с трудом и в грудь словно заливался горячий суп. Подкатил из каждой поры. — Я не получаю данных GPS, — сказал Гектор. Либо тут сразу были глушилки, либо Лейк их установил. Через час ходьбы на Кэсси навалилась клаустрофобия. Она пыталась светить фонариком вперед, сердя Гектора в надежде увидеть дверь, боковой тоннель, хоть что-нибудь, кроме бесконечной пещеры и ничего не видела. Гектор сверился с часами. «Мы слишком долго идем», — сказал он. «Уже перевалило за пять. У нас меньше получаса, чтобы добраться до места». Они прибавили ходу. У Кэсси разболелась нога, в висках стучала, но она продолжала идти. У тоннеля должен был быть конец. Ее дыхание стало прерывистым и влажным. Казалось, стены смыкаются вокруг нее. Она знала, что разум играет с ней злую шутку, и тело реагирует на нее, и все равно ей чертовски хотелось скорее выбраться из тоннеля. А потом она увидела это. В нескольких десятках шагов впереди. Какой-то черный контур, дверь, выход. Слава богу! Кэсси ускорилась, чувствуя себя уже не человеком, а комком нервов и стекающим потом. По бокам стояли на подзарядке еще три вагонетки. Две с одной стороны, одна с другой. Пустую станцию раньше, видимо, занимала та, которую они видели на противоположном конце тоннеля. «Кажется, я получаю сигнал», — сказал Гектор с улыбкой. Он постучал по уху. «Вив, Вив, ты меня слышишь? Эй!» В наушниках раздался прерывающийся голос Вивьен. «Гек! Кэс! Слышь сигнал! Врем!» И тут Кэсси уловила металлический скрежет. Дверь открывали с другой стороны. Она схватила Гектора за руку и оттащила к стене. Сама вжалась в бетон с ним рядом, ощущая спиной твердокаменную поверхность. Выключила фонарик и задержала дыхание. Дверь медленно открылась в паре десятков сантиметров от ее носа. Рука Гектора была скользкой от пота. Их взгляды встретились. Впервые она увидела в его глазах страх. Шаги. В туннель вошли двое. «Не верится, что Лейк послал дрон с на подстанцию», — сказал женский голос. «Спорить могу. Это подлиза Вулман. Вечно пытается подольститься к боссу. С учетом того, сколько он сделает на Симе Инферно», — ответил мужчина, — «мог бы разориться и на лобстеров». «Никаких морских гадов я и в рот не положу» сказала женщина брезгливо. «Я раньше работала в морском патруле. Если бы ты видел, что в наше время сливают в океаны, к рыбе больше бы не притронулся». Биллингем сказал, генератор уже включился. «Не понимаю, зачем мы им нужны?» «Затем, что через пару часов в парку потребуется больше энергии, чем потребляют Дубай и Таймс-сквер, вместе взятые, и мы должны убедиться, что ничего не сорвется», ответила женщина. Только езжай не очень быстро, постараемся потянуть время. Совсем не хочется сегодня торчать на территории. Там настоящий зоопарк, и мне не улыбается быть растоптанной какими-нибудь туристами в масках Теда Банди. Кэсси услышала стук подошв по металлу и поняла, что парочка забралась в вагонетку. Входная дверь уже начала захлопываться сантиметр за сантиметром, открывая Кэсси с Гектором, но, к счастью, техники смотрели вглубь туннеля. Кэсси не дышала уже больше минуты. Она чувствовала, как кровь приливает к голове. Легкие требовали воздуха. — Придерживай свою задницу! — язвительно предупредил мужчина. С негромким электрическим жужжанием вагонетка сдвинулась с места. Дверь захлопнулась. Кэсси так и стояла, вжавшись в стену, пока задние огни вагонетки не скрылись за поворотом. Только после этого она позволила себе сделать вдох. «Ты в порядке?» — спросила она Гектора. Тот кивнул. «Отличные рефлексы, Уэст. Спасибо». Кэсси дала себе несколько секунд собраться, отдышаться и успокоить пульс. «Мы на месте», — сказала она. Гектор взялся за дверную ручку и потянул. Кэсси сделала шаг на дневной свет на территорию комплекса краем. Солнце ударило ей в глаза. А в следующий миг тяжелая рука легла ей на плечо сзади. Прежде чем Кэсси успела закричать, другая рука зажала ей рот.